Видневшийся из-под полей очень высокого цилиндра, была гордо поднята. Взгляд твердый, немного сердитый. Вот до чего его довели. «Миссис Джолион Фарсайт дома?» «Дома, сэр!» «Как прикажете доложить, сэр?» Старый Джолион не вытерпел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 Трудно было бы выразить словами ту боль, которую он испытывал при одной мысли, что Фарсайт, его родной сын, живет в таком доме.